чешский предатель, эжен, как его конфидент, переводы денег, западные банки, может, мать после своего чудесного излечения от смертельной болезни тронулась умом? А может, это какое-нибудь побочное действие Сенькиного Катрана? Безудержное фантазирование. Однако мать надо отдать ей должное, выглядело да нельзя серьезной и здравой. И потом, если все рассказанное ею только фантазия, как же тогда быть с тем иностранцем, что подошел сегодня к Насте? Как быть с приветом от Эжена из Венеции? Это что, тоже фантазия? Но вот же оно, эженово обручальное кольцо. Лежит в бархатной коробочке в ее сумке. — Познакомить тебя с финансистом? — переспросила мать и отрубила. — Поздно. Его уже нет в Союзе. Он теперь в Англии проживает. — Кстати, на эти самые деньги... — А он, мой друг, конечно же, их заслужил. Эту цепочку... — мать потыкала ручкой в листок. Он гениально придумал. — Ну и где же они? Эти цепочки кончаются, — спросила Настя. — И на ком? — Как на ком? — Одна часть денег, я тебе уже сказала, пошла моему другу, этому банковскому работнику, который теперь в Англии. В конце первой цепочки появился кружок с надписью внутри «Банкир». Ну а Большая часть средств попала к тому самому Чеху из бывшего руководства ЧССР. Еще три стрелки сошлись в один здоровенный круг, подписанный Чех. Он, кстати, после бархатной революции в феврале прошлого, 90-го, куда-то исчез. Бесследно исчез. И где он сейчас, никто не знает. Наверное, живет где-нибудь на Карибах под чужой фамилией. Ну, а ты? Вы с Эженом. Мать выдержала паузу. Настя не торопила ее. Она понимала, что сейчас должно последовать самое важное. Тем более, что на рисунке матери осталась еще одна незаконченная цепочка а 20% всей суммы, торжественно произнесла Ирина Егоровна, переведены на счет, доступ к которому имеют двое. Мать очертила на листочке круг, замыкающий последнюю цепочку, и эти двое, она ткнула пальцем в листок, это во-первых, как ты понимаешь, Эжен и я. Несмотря на то, что Настя ожидала чего-то подобного, она не удержалась, ахнула. — Да, — повторила Ирина Егоровна, — двое. Одновременно — Эжен и я. Она смяла листок со схемой, бросила его в пепельницу, чиркнула спичкой, подожгла. Отцвет огня упал на ее лицо. Натуральный «Шпионский детектив!» — с иронией подумала Настя. «Жен? Штирлиц какой-то!» Вместе с тем она почему-то верила во все то, что рассказывала мать. Слишком серьезным человеком была Ирина Егоровна, чтобы шутить или бредить. «А знаешь ли ты?» — спросила мать. «Где, в каком банке находится этот наш с Женом счет?» «Настя?» не могла оторвать глаз от веселого огня в пепельнице. Не дождавшись ответа, мать провозгласила «В Банко Ди Рома, в венецианском отделении этого банка». «О, Боже!» — пробормотала Настя. Она почувствовала, что кровь стремительно отливает от ее лица. «Вот именно!» «Теперь ты понимаешь, почему я сразу поверила?» этой истории, что рассказал твой иностранец, ну, курьер. Я тут же поверила тебе, как только ты сказала, что Эжен ждет тебя именно в Венеции. «Господи — Господи! — проговорила Настя. Глаза ее наполнились слезами. Значит, значит, он действительно жив? И это не шутки, не провокация? — Думаю, нет. Важно кивнула Ирина Егоровна. Это не провокация. Думаю, он вправду жив. Теперь скажи мне, глаза ее вперились в лицо Насти, это твой сегодняшний незнакомец, иностранец, курьер. Он не говорил тебе еще что-нибудь, что-нибудь важное. В смысле, ну, что он называл тебе какие-то непонятные цифры, буквы, странные комбинации с буквой цифр. Нет, нет, нет, нет, точно нет. Да. Ну, что ж. Задумчиво произнесла мать и добавила, глядя в пространство, странное. — Значит, он выбрал тебя. — О чем ты, мама? — недоуменно воскликнула Настя. — Так оно и должно было случиться. — Не отвечая, — проговорила Ирина Егоровна, — я это предчувствовала. — Что? — Мама! — испуганно спросила Настя. — Может, у нее в самом деле крыша поехала? — мелькнула у нее — Ну, правильно, — продолжала мать как бы сама с собой. — Ты моложе, и ты, ты по крайней мере, числишься его женой. — Мама, о чем ты? — Ирина Егоровна вздохнула. — Когда мы договаривались с Эженом полтора года назад, договаривались, как мы будем получать свои деньги, мы решили, они должны быть... «На совместном счету. На таком счету, доступ к которому мы будем иметь с ним вместе, чтобы мы могли прийти в банк вдвоем, одновременно. У каждого из нас, у Эжена и у меня есть свой код. Код доступа. Он не знает мой, я его». И только когда одновременно каждый из нас называет этот свой собственный шифр, мы получаем доступ к нашим деньгам. А почему? спросила Настя, почему именно так? Для неё все эти финансовые махинации казались какой-то алхимией, высшей математикой, чуть не китайской грамотой. Мать посмотрела на неё, со снисхождением, точно как в детстве, когда Настя ничего не понимала в какой-нибудь дурацкой задаче про бассейны. — Если бы мы разделили этот счет, — начала терпеливо объяснять она, и одна его часть была бы моя, а другая Женова, тогда никто из нас не был бы ни в чем уверен. Эжен мог бы подозревать, что мой финансист ничего не переведет ему, а я тоже могла бы подозревать, что Эжен обманет и ничего не оставит мне. Ведь это же он начинал всю комбинацию. А когда мы договорились, что заводим один счет на двоих, и воспользоваться им мы можем только вместе, вот тогда мы смогли полностью полностью Доверять друг другу. Мы с ним, со женом, планировали, что когда-нибудь встретимся там, в Венеции. Вместе пойдем в банк, получим всю сумму и поделим ее. Мать, надо отдать ей должное, всегда умела объяснять сложные задачки, если, конечно, хотела этого и никуда не торопилась. Настя начала потихоньку понимать всю эту алхимию, намешанную из финансов и взаимного недоверия. — Ну, а если бы кто-то из вас... — Начала Настя, но потом поправилась. — А когда ты узнала, что Эжен погиб? — Ты бы не смогла получить эти деньги одна. Ирина Егоровна медленно покачала головой. — Нет. Но я ждала, все ждала, что он пришлет какую-нибудь весточку, что-то вроде завещания со своим кодовым словом. Ведь он же должен был об этом позаботиться. Он ведь умный человек, он понимал. Мать усмехнулась и процитировала, что штука не в том, что человек смертен а в том, что он внезапно смертен. Но никакого завещания эта жена не поступила, — констатировала Настя. Да, его не было. И именно потому я начала думать, а вдруг Эжен жив. Я целый год не верила, что он погиб. И вот сегодня ты приходишь и говоришь, что он и вправду жив, мать. — Смахнула слезинку из уголка глаза. — А он... — подалась вперед Настя. — Он, Эжен, он тоже не может получить эти деньги без тебя? — Нет. Ирина Егоровна медленно покачала головой. — Нет, не может. — А если бы... — Ты прости, мам, но ты же очень сильно болела. — Настя осторожно подбирала слова. — Если бы ты вдруг, ну, скончалась, что тогда? — Неужели ты полагаешь, что я не думала об этом? — оскорбленно ответила мать. — Я тогда, когда меня врачи приговорили, для себя все решила. Если бы дело подошло к самому концу, я бы все рассказала и тебе. Тебе и никому другому. Кроме того, мой шифр, код доступа, он записан. Ты бы его обязательно нашла после того, как меня не стало. Так что наследница этих денег в любом случае ты. Ты одна. Но фактически они эти деньги твоей задумчиво произнесла настя значит значит в венецию нужно ехать тебе нет категорично отрезала ирина егоровна нет нет не мне а как раз тебе ведь эжен прислал человека к тебе и позвал к себе тебя но ведь мне мне это никакие ваши деньги не принадлежат Они твои, мам. Твои и Эжена. Я здесь при чем? — При чем? При том, Настя, что ты моя дочь. И еще при том, что ты спасла меня. Два раза спасла. Первый раз, когда не заложила меня милиции после того несчастного случая. убийства моих родителей. Твоих деда с бабкой.